У входа толпилась весьма сомнительная компания подвыпивших парней, которые приставали ко всем девушкам подряд, надеясь найти подружек на вечер. — Да уж, — прокомментировал ситуацию Руслан и прочитал название клуба. — Затерянный остров. Какой-то он очень дикий и весьма грязный. Аслан, ты еще не передумал? Может, ну ее, твою ностальгию по прошлой жизни... Давай вернёмся в наше привычное заведение, где элитные девочки, соответствующий сервис, ну и так далее. Нет. Аслан качнул головой и укоризненно произнёс. «Мой друг, ты очень высоко взлетел. Надо вспомнить прошлое, с чего всё начиналось. Идём». «Да мы тут как две белых вороны». Руслан посмотрел на их водителя в белоснежной футболке с какой-то кричащей надписью на груди и вздохнул. Может, надо было одеться еще как-то попроще. Да все нормально. Аслан засунул портмоне в карман брюк. Мы одеты вполне достойно. Куда уже проще. Ну да, усмехнулся Руслан. Да на тебе рубашка баксов за пятьсот. И это видно даже неискушенным взглядом. Видно тому, кто в этом разбирается парировал Аслан. «А здесь, я уверен, таких нет». Руслан рассягнул несколько пуговиц на слепительно-белоснежной рубашке, придавая своему образу немного легкой небрежности. «Макс, Аслан посмотрел на своего водителя и преданного человека. На сегодня можешь быть свободен». «Хорошо, босс». Крепкий коренастый мужчина кивнул, а потом, погладив лысую голову, предложил. «Тут такое заведение...» «Аслан Назарович, вот, на всякий случай. Он протянул пистолет. Так будет надежнее». Аслан хмыкнул, но оружие спрятал за спиной за пояс брюк и прикрыл пиджаком так, чтобы никто не заметил. «Мы не вписываемся в местную тусовку», прокомментировал Руслан, окинув друго внимательным взглядом. «Две белых вороны или два ворона, как правильно». «Перестань нудить», усмехнулся Аслан. «Если хочешь, можешь уехать прямо сейчас». «Ну уж нет, одного я тебя здесь не оставлю», — решительно заявил мужчина. «А сейчас идём в это жуткое место, пока я окончательно не передумал участвовать в этой афере». «Так ты же сам предложил», — хмыкнул Аслан. «Предложил? Ну, дурак, признаю». Мужчины засмеялись и направились к входу но едва поднялись по ступенькам, услышали за спиной свист и вопли. «Вот это грудь! Малышка, иди сюда, я тебя согрею! Кроха, как тебя зовут? Вот это принцесса! Девушка, вашей маме зять не нужен!» При этой фразе Руслан и Аслан одновременно хмыкнули, вспомнив, как и они в своё время с этими словами подкатывали к красоткам. Тем временем по ступенькам спешно поднялись две девушки. Одна была ослепительной блондинкой, в безумно короткой юбке и топике, который почти ничего не прикрывал, а даже, наоборот, притягивал взгляд к пышной груди. А вот её подруга была её полной противоположностью, темноволосая, почти без макияжа и одета весьма скромно в серый брючный костюм. Она сердито посмотрела на свою спутницу и вздохнула. «Ляля, пошли домой, пока не поздно. Ты же видишь, какая здесь публика!» «Ой, не обращай внимания!» – девушка махнула рукой. «Я уверена, что тебе понравится. Мы обязательно познакомимся с приличными парнями. Вот увидишь!» «Весьма сомнительное место!» – Послышалось в ответ. «Вика, не будь занудой. Идем!» Ляля схватила подругу за руку и потащила в здание. Мужчины одновременно переглянулись, и Руслан выпалил «Блондиночка, чур моя!» «Да не вопрос», — усмехнулся Аслан, «всегда предпочитал брюнеток». Они синхронно засмеялись и вошли в клуб. Первое, что бросилось мужчинам в глаза, едва оказались в зале, это несколько пустых столиков, хотя народ толпился у барной стойки. Многие с явной завистью смотрели на тех, кто сидел на высоких стульях. «Девушка!» Руслан тормознул замотанную официантку и, перекрикивая музыку, уточнил, «Можно нам присесть за стол?» «Если ваш заказ будет больше трёх тысяч», – послышалось в ответ. И сразу стало понятно, что для местного контингента это огромная сумма, и именно поэтому посадочные места свободные. «Несите меню». Он махнул рукой и направился к ближайшему столику, который представлял собой небольшой уютный уголок из мягких чёрных диванов, обтянутых дерматином. Усевшись на один из них, Аслан хмыкнул. «А тут не так плохо». «Это с какой стороны посмотреть?» Руслан открыл меню, которое принесла официантка и скептически произнёс. «Пробовать местную кухню я здесь не рискну, а вот выпить...» «Ты что, будешь?» «Возьми бутылку самого дорогого коньяка, уж точно не разбавленный будет», — ответил Аслан. И обвёл взглядом танцпол. И, заметив уже знакомую брюнетку, тут же встал. «А я пойду познакомлюсь со своей барышней». «Правильно, надо брать быка за рога, вернее, девицу за...» «Что сказал друг?» Аслан не расслышал но догадался, что явно какой-то пошлость. Слившись с толпой, мужчина приблизился к своей цели, а потом как бы невзначай погладил девушку по спине, затем и вовсе приобнял, но на одну секунду, и тут же убрал руку, как бы заигрывая с незнакомкой. Она возмущенно обернулась, но, увидев просто танцующего мужчину, подумала, что все произошло случайно. «Привет!» Аслан и, перекрикивая музыку, поинтересовался. «Как тебя зовут?» «Никак». Девушка отвернулась, давая понять, что знакомиться совершенно не хочет. «Ох, какая!» Мужчина хищно улыбнулся, понимая, что на его пути попался твердый орешек. «А это будет интересно!» В нём невольно проснулся былой азарт охотника, и он решил, что именно с этой девушкой встретят завтрашний рассвет, и отступать от своего был не намерен. В этот момент музыка сменилась, и зал наполнился тихой лирической мелодией. Потанцуем поинтересовался он у объекта внимания, и прежде чем получить ответ, закружил девушку в танце, не давая ей ни одного шанса отказать ему. «Ты всегда такой напористый!» – внезапно услышал мужчина весьма неожиданный вопрос. «Я просто целеустремленный. Кстати, меня зовут Асланом. А тебя?» «Виктория», – раздалось в ответ А потом девушка усмехнулась. «Сейчас ты скажешь, что моё имя в переводе с латинского означает «победа», и мне оно очень идёт». «Не скажу», Мироев усмехнулся, потому что именно это и хотел произнести. «А что так?» Вика удивлённо приподняла брови. «Обычно все говорят одно и то же». «А я буду оригинальным и скажу, что ты очень хорошо танцуешь». Виктория рассмеялась и, чуть наклонив голову, сообщила, «Считай, что тебе удалось меня удивить». «Я старался». Аслан боковым зрением заметил, что его друг прижимает к себе белокурую девушку, и понял, что всё идёт по плану. Когда музыка закончилась, он галантно поцеловал руку Виктории и предложил, «Может, присядем за наш столик?» Девушка нахмурилась и явно хотела ответить «нет», но тут к ним подошёл Руслан, обнимая её белокурую подругу. «Аслан, знакомься, это Ляля». Рад знакомству, кивнул и, посмотрев на Вику, предложил. «Девчонки, может, всё-таки присядем за наш столик? Поговорим, пообщаемся?» «Что скажете?» «Конечно, да», — ответила Ляля за двоих. Виктория промолчала, но бросила на подругу сердитый взгляд — От Аслана это не укрылось, хотя он подметил, что девушки очень разные: Ляля более раскованная, открытая, а Вика, наоборот, зажатая и весьма скромная. Он заказал шампанское, фрукты, сок и какую-то закуску. Ляля почти сразу выпила свой бокал, а вот Вика лишь пригубила. Руслан произнес один тост потом другой, но девушка вообще не притронулась к алкоголю. Заметив это, Аслан приобнял её за плечи и поинтересовался. «Тебе не нравится? Может заказать вино? Белое? Красное?» «Спасибо, но я просто не люблю алкоголь. Да и ляли хватит!» Она посмотрела на подругу. «И вообще нам пора домой!» «Нет-нет-нет!» — нет. Руслан отрицательно закачал головой. «Вечер только начинается, правда!» «Конечно!» — согласилась с ним Ляля, прислонившись к его плечу. Было понятно, что Руслан ей очень нравится, и она уже хоть сейчас готова уйти с ним туда, куда он скажет. А вот Виктория... Аслан не понимал, что он делает не так, и почему девушка так холодно держится с ним. Отпустить её сейчас мужчина просто не мог, потому что было задето его самолюбие. «Потанцуем?» Он протянул руку, пристально рассматривая Вику. «Не хочется», — послышалось в ответ. Но Бероев не привык к отказам, поэтому, чуть наклонив голову набок, он ухмыльнулся. «Я очень прошу тебя подарить мне один танец. Неужели жалко?» «Викусь, ну не отказывай парню», — засмеялась Ляля. «Ты же видишь, что он влюбился». «Еще как!» Аслан поддержал её шутку. «И злая Виктория сейчас разобьёт моё сердце. Ещё мгновение я умру, и вы будете свидетелями этого умышленного преступления». «Вика, прояви милосердие», – засмеялся Руслан. И девушка под давлением окружающих была вынуждена сдаться. Она вложила свою руку в протянутую мужскую ладонь и предупредила. «Только один танец». Как скажешь, принцесса, послышалось в ответ. Аслану влёг девушку на танцпол, крепко прижав её к себе. Он проявил всё своё обаяние. Но Вика на вопросы отвечала неохотно, беседу особо не поддерживала и вообще в очередной раз заявила, что им с подругой пора домой. Как только мелодия затихла, она решительно направилась к столику. Ляля, нам пора, уже поздно. «Как пора! Куда это ты собралась? Да время ещё детское!» Руслан засмеялся. «Давайте выпьем!» «Я не буду!» – решительно заявила Виктория и вновь настойчиво повторила. «Ляля, пошли домой!» «Давай ещё немного посидим!» – протянула девушка. «Здесь так классно! Очень весело! Музыка хорошая! Компания замечательная! Но не будь ты такой букой! Расслабься!» «Тогда оставайся, а я поехала домой», — девушка махнула рукой. И тут Руслан, встав со своего места, приобнял Вику за плечи. «Давай выпьем шампанского, а потом я сам вызову тебе такси. Правда, Аслан?» В ответ тот промолчал, безумно злясь. Какая-то невзрачная девчонка самым наглым образом отказала ему. и Это больно ударило по его самолюбию». Он был уже не раз, что приехал в этот клуб. Ведь к отказам, как выяснилось, Аслан оказался совершенно не готов. «Виктория!» Руслан почти насильно вновь усадил девушку за стол. «Ну, не отказывайся. Давай выпьем за встречу, знакомство, и потом поедешь домой». Она неохотно кивнула. Её бокал, уже наполненный шампанским, стоял на столе. Взяв его в руки, она посмотрела на подругу и промолвила — За встречу! — за чудесный вечер! — вкратчиво произнёс Руслан, и послышался звон бокалов. Девушка одним махом допила шампанское, резко встала, чтобы уйти, и тут же села. — А давайте выпьем ещё! — предложила Ляля, весело смеясь. — А давайте! — Руслан подмигнул другу и вновь наполнил бокалы девушек шампанским, а им плеснул коньяка. К большому удивлению Аслана Виктория опять выпила, а затем согласилась с ним ещё раз потанцевать, а потом ещё и ещё. Мужчина не понимал, что произошло, но был рад, что девушка изменила своё мнение о нём. Виктория сама его обнимала, много смеялась и вообще стала какой-то раскованной и свободной. Когда клуб стал закрываться, друзья решили, что им пора уединиться со своими дамами и, вызвав такси, разъехались по отелям. Виктория не сказала «нет», а значит «согласна». Именно так решила Аслана.